Глава двенадцатая. Дэвил возник в комнате по первому мысленному приказу. Он обвел всех присутствующих безразличным взглядом и, вопросительно изогнув бровь, посмотрел на меня, мол, чего хотел-то. «Ответить я не успел», — слово взял Бронислав. «Ну, привет тебе, старый враг рода», — ухмыльнулся мужчина. «Меня зовут Стартов Бронислав». «Враг рода стартовых был убит лидером стражи очень давно», – спокойно ответил Девил. «От того человека осталась лишь оболочка. Мне глубоко безразличны человеческие дрязги и ваша возня с демонами. Единственное, чего я хочу, это завершить свой путь и уйти на перерождение. Пока есть хоть один шанс, что Арт устроит мне встречу с Кириллом, я буду выполнять его приказы». «Но если он утратит такую возможность, постараюсь добиться своей цели другим путем». «То есть тебе безразлично, с кем сотрудничать?» – нахмурился Бронислав. «Не совсем», – ухмыльнулся некромант. «Демонами я сыт по горло». «Уже что-то», – хмыкнул лучший друг отца. «По крайней мере, это честная позиция. Пока обе стороны довольны договоренностями, проблем ждать не стоит» но я не могу позволить тебе находиться рядом с Артемом, пока ты не принесешь клятву, что даже в том случае, если ситуация изменится, ты не причинишь вреда ни ему, ни его друзьям. Проклятье. И ведь точно, наши взаимные договоренности с Девилом работают только до тех пор, пока я ему нужен. Вот убьют моего персонажа, закроется доступ в хардкорный режим и неизвестно, как поведет себя некромант. Бронислав очень быстро уловил уязвимость нашего соглашения и решил подстраховаться. «И зачем же мне это делать?» – поинтересовался Девил. «А зачем?» – повысил голос Броня. «Что для меня твои договоренности с Артемом ничего не значат. И твой амулет может оказаться случайно опять в инферно, и уже не покинуть этот гостеприимный мир никогда, ну или вообще неожиданно сломается». «Ну, не рассчитаю я силу, когда попрошу у Артема его посмотреть. Всякое бывает», – ехидно улыбнулся Бронислав. «При этом Артем своего слова не нарушит». «Я могу дать такую клятву», – немного подумав, быстро согласился Девил. «Но с одной оговоркой. Если Артем или его друзья, а ты тоже попадешь под эту категорию, не попытаются от меня избавиться». «Не в твоем положении ставить нам условия, некромант», начал закипать Бронислав. «И тем не менее я это делаю», никак не отреагировав на слова мужчины, ответил Девил. «Мне плевать на твои угрозы, человек. Можешь рискнуть и попытаться воплотить свои слова в жизнь. Погляди, что произойдет. Но, уверяю, тебе не понравится». «Ты еще и угрожаешь», вскочил на ноги Бронислав, отчего кресло отлетело в сторону и разбилось о стену. «Предупреждаю», – пожав плечами, ответил Девил. «Откачка маны из амулета ничего не значит», – повернувшись ко мне, спокойно продолжил говорить напарник. «Некроманты такого уровня, как я, могут получать энергию другим путем, и этот способ вам точно не понравится. Я вам не друг, но и не враг, пока не враг. Я клянусь, что не нарушу приказов Артема» а в том случае, если он утратит возможность организовать мне встречу с Кириллом, первым не причиню вреда ни ему, ни его друзьям, но право защищаться вы у меня не заберете». Взгляд Бронислава полыхнул яростью, но друг отца взял под контроль эмоции и воздержался от нецензурной тирады, которая уже готова была сорваться с его губ. Нам же оставалось лишь наблюдать за перепалкой главы рода стартовых с древней злобной сущностью, которую я притащил из инферно. Страшно представить, что может натворить сильнейший в мире некромант, если поймет, что нам стало больше не по пути. Возможно, слова по поводу альтернативных источников энергии – банальный блеф, но проверить информацию не представляется возможным, поэтому стоит относиться к ним очень серьезно. «Я принимаю твою клятву, некромант», – нарушил возникшую тишину Бронислав. «Мы заинтересованы в скорейшем завершении твоего пути», – не стал смягчать слов стартов, – «и будем всячески этому содействовать, но пока ты здесь, поработаешь на благо людей». «Я выполняю приказы Артема», – пожав плечами, ответил Дэвил. «Что ты придумал, дядя Броня?» – вмешался в разговор я. «Надо организовать слежку за императорским дворцом», начал пояснять Бронислав, обращаясь больше ко мне, нежели к Девилу. «Мы должны знать о всех планах врага, чтобы оперативно реагировать. Мне плевать, кого будет использовать некромант. Мышей, мелких птиц, да хоть тараканов, если это возможно. Но обо всех приказах поддельного императора я должен узнавать сразу. Мы же с Андреем» кивок в сторону Белова-старшего. «Будем тайно выходить на связь с лояльными огневыми родами и привлекать их на свою сторону. Твоя легенда о заговоре демона-поклонников и захвате сознания императора Артемия I в плен нам подойдет». «Надо действовать очень осторожно», включился в обсуждение я. «Среди людей уже довольно много одержимых». Ключник либо частично, либо полностью восстановил технологию подселения в человеческое сознание демонической сущности. Перед тем, как заводить разговор на такую опасную тему, надо убедиться, что в сознании человека не сидит враг. Дэвил способен видеть частичку хаоса в душах людей. Я тоже смогу, но позже. «Что тебе для этого надо?» Нахмурившись, переадресовал вопрос некроманту Бронислав. «Лечь?» пожав плечами, ответил он. «Обычная нежить для этого не подойдет». «Я так понимаю, под твоим контролем сейчас есть два лича в Краснодаре», уточнил дядя Броня. «Да», коротко ответил Дэвил. «Отлично. Подготовь одного к транспортировке. Я напишу Артему сообщение по игровому чату, когда мы будем готовы его забрать. Кстати, принимай меня и Андрея в друзья. Буду держать себя в курсе последних событий». В углу поля зрения появилась мигающая иконка, и я тут же принял запрос. Отлично, теперь я почти всегда смогу пообщаться с друзьями отца и спросить совета. Почему почти всегда? Да потому что чат в Юнисфере работает, когда игроки находятся в определенном радиусе друг от друга. Единственное исключение – крупные города, где установлены стационарные порталы. Если вызываемый абонент находится в таком городе или в ближайших окрестностях, то сообщение дойдет. «Когда начнешь действовать?» – уточнил Бронислав у Девила. «Когда Артем выйдет в реальный мир?» – ответил некромант. «Куда он? Туда и я». Артем переадресовал мне вопрос броня. «Ближайший выход в Реал запланирован через 4 часа», – Отрапортовал я. «Отлично». «Тогда на этом я с тобой прощаюсь, у нас очень много дел. У меня в друзьях только ты, я настрою свою татуировку на входящие сообщения и по возможности оперативно зайду в игру, чтобы прочитать твой доклад или ответить на вопрос». «А отец ничего не говорил вам о Кирилле или нулевом слое Юнисферы?» – поспешил задать я волнующий меня вопрос. «Нет, Артем, по всей видимости, эта тайна хранилась исключительно в клане Огневых, и тебе придется разгадать ее самому». «Спасибо вам, дядя Броня, за все, особенно за то, что мне поверили. Пусть на меня сейчас смотрят незнакомые глаза, но я вижу, что в этом теле находится душа родного человека». Крепко пожав мою руку, пробасил Бронислав. «Держись, Артем, никогда не сдавайся, ну а мы поможем». «Рейнджера ждите завтра утром на окраине деревни». Кодовая фраза «Броня передает физкульт-привет». На этом фигура лучшего друга отца растворилась в пространстве, и мне стало немного грустно, но Бронислав прав, у нас действительно много работы. «Дядя Андрей, простите, что втянул ваш рот во все это», – перевел я взгляд на отца Костика. «Шутишь, что ли, Артем?» – удивился мужчина. «Это тебе спасибо». Если бы не твоя несгибаемая воля, а также дружба с моим Аболтусом, уверен, клан Беловых был бы сейчас уже уничтожен. Уж слишком плотно мы общались с твоим отцом и родом Огневых, и демоном. это хорошо известно». «И чего это я сразу Аболтус?» – насупился Костик. «Аболтусы есть!» – нахмурился Андрей Борисович. «Как можно было не распознать слежку? Учишь его, учишь, а ему хоть быхны!» Там была группа магов тьмы. Опустив глаза в пол, продолжил оправдываться Костик. «Угу!» – кивнул ему отец. «А также еще штук двадцать магов, которые оказались в одном месте по чистой случайности». Саркастичным тоном продолжил распекать сына дядя Андрей. «Ты понимаешь, что привел хвост к Артему, и его могли захватить?» «Понимаю», – еще больше сгорбился друг. «Игры закончились, Костя». Буквально пригвоздив сына к месту взглядом, невероятно серьезно заговорил Андрей Борисович. «Вы оказались в самом центре настолько масштабных событий, что от этого, не побоюсь этого слова, зависит судьба всей нашей планеты. Если Артема жизнь ударила обухом топора по голове и заставила очень быстро повзрослеть, с чем он достойно справляется», то тебя сия участь пока миновала, и ты обязан сделать все, что от тебя зависит, и даже больше, но помочь другу дойти до конца, несмотря ни на что. Ты меня понял?» «Да, отец», – твердо взглянув в глаза Андрею Борисовичу, ответил Костик, и, пожалуй, я никогда не видел друга более серьезным, чем сейчас. «Мы справимся». «Уж постарайтесь», – тяжело вздохнул Андрей Борисович. «Используйте время с умом». Сейчас враги не знают, что наша цель в Юнисфере, но вечно так продолжаться не может. Рано или поздно на вас начнут охоту. Мы постараемся, чтобы это произошло как можно позже. Отвлечем внимание, возьмем первый удар на себя. Воспользуйтесь временной форой, чтобы планомерно развить ваших персонажей. Боюсь, потом такой возможности уже не будет. Стоит объявить награду за ваши головы в реале – как тысячи игроков из самых влиятельных кланов устроят вам веселую жизнь в Юнисфере. «Знать бы еще, какова эта цель», – вздохнул Костик. «Мы постараемся выяснить, где бывал игрок по имени Пламя через небесных воителей». Когда дядя Андрей назвал игровой ник старшего брата, сердце невольно ёкнуло. О похождениях брата в Юнисфере было много чего известно. Он был одним из сильнейших игроков за счет гибридного мага физического класса «Пламенный воин». Не уник, конечно, но тоже очень круто. По слухам, он тусовался на окраинах исследованного мира, но я понятия не имел, что брат играл на хардкоре. К слову, его уровень был не так уж и высок на момент гибели что-то в районе 123 -го. но за счет хорошего класса и грамотно подобранных умений с навыками он был чуть ли не лучшим истребителем монстров и мог в одиночку совершать то, что не могла сделать хорошо слаженная и прокачанная группа. И теперь понятно почему. Лишнее очко характеристик на каждом левеле персонажа по сути, Он был не 123-м, а 246-м. В последнее десятилетие брат бывал в Юнисфере довольно редко, и это связывали с государственными делами, но, похоже, причина была совершенно другой. Он попросту добился изначальной цели, нашел способ пробраться на нулевой слой, чтобы встретиться с лидером стражей, и дальнейшее развитие было уже не столь важно. «Почему Кирилл сделал такой жесткий отбор для тех, кто хочет с ним поговорить? Не знаю, спрошу, когда увижу. Наверняка же это было сделано не просто так». «Не думаю, что это нам сильно поможет», – выразил свои сомнения я. «Даже если мы будем знать, куда идти, туда еще надо умудриться добраться». «Тут ты прав», – согласился со мной Андрей Борисович. Но предпосылки для набора необходимой силы у тебя хорошие, а умелая группа поддержки поможет на начальных этапах игры. Не буду тебя больше задерживать, Артем. До связи. А ты, Костя, задержись. Мне надо передать тебе слова матери. Спасибо, дядя Андрей. Пожав руку мужчине, проговорил я. До связи. Покидал я дом в прекрасном настроении. Как же здорово, когда у тебя есть верные соратники, которые никогда не бросят и не предадут в трудную минуту! Я немного понаблюдал за мельтешением игроков по улочкам Хронтауна и пытался привести свои чувства в порядок. Не ожидал, что встреча с почти родными для меня друзьями отца окажется столь эмоционально сложной. Ты совсем справишься, Арт, только вперед! подбодрил я сам себя и ноги понесли меня на торговую площадь, пора заниматься делами». По пути заскочил в проулок и дотронулся до 15-го кирпичика в шестом ряду каменной кладки одного неприметного дома, и система тут же на это отреагировала. Получен положительный эффект, плюс 50 единиц бодрости сроком на 2 часа». На лице расплылась довольная улыбка, хоть из-за маски ее никто и не увидел, Дело в том, что те, кто интересуется историей волшебного мира Юнисферы, могут отыскать отсылки к таким небольшим бонусам. Что-то незначительное, типа временные прибавки к бодрости, известно многим, но бывают и куда более глобальные бонусы, которые остаются у персонажа на постоянной основе. Во многих кланах существуют специальные аналитические отделы, куда набирают умных людей. Они часами изучают поистине гигантскую библиотеку Хронтауна, которая к тому же волшебным образом постоянно пополняется и изменяется. На что сливается множество репутационных баллов. И все ради намека на такой постоянный бонус, причем далеко не обязательно, что он будет располагаться в Хронтауне. Эх, жаль, что после обнаружения такого бонуса он живет очень недолго, буквально несколько часов, а добраться до нужного места порой бывает невероятно сложно. А потом бонус исчезает или перемещается в другую точку юнисферы, а сведения, как отыскать бонус, появляются в библиотеке Хронтауна со следующим обновлением. Иногда в качестве награды за задание система предлагает получить информацию, где можно отыскать подсказку о местоположении постоянного бонусного эффекта, но выбирают такую награду немногие потому добраться до такого места бывает невозможно на текущем уровне персонажа. В общем, полный рандом. Ладно, все это лирика, пора заняться делами. Торговая вкладка открылась по первому мысленному приказу, и я тут же переместился в раздел с торговыми предложениями. Иногда бывает довольно выгодно скинуть свой товар сразу купцу, который составил определенный запрос, но сегодня не повезло, слишком низкая цена, лишь незначительно превышающая назначенную системой у вендоров, а там всегда наименее выгодный для игрока курс. Эх, придется залезть на аукцион и ждать, когда кто-то купит мой товар. Ну да ладно, зелья маны, жизни и бодрости всегда востребованы, вне зависимости от качества. А пока можно будет добежать до мастера магии земли и поступить в ученики. Можно постучаться в гости и к магистру. Есть в Хронтауне несколько таких именитых учителей, но шанс, что он возьмет ученика с улицы, довольно мал. Там, помимо очков репутации, надо выполнить весьма сложное задание – Но чем черт не шутит? Может и выгорит. Магистр способен дать куда больше знаний, нежели мастер. В общем, не попробуешь, не узнаешь. А предложит выполнить нереальный квест, просто откажусь и пойду к мастеру. По предварительным подсчетам за зелья удастся выручить 7 юниксов. Яды тоже востребованы потому, как ими легче всего усилить оружие, а уж накачанные некротическим материалом и подавно. «Ядов я наварил достаточно много. Это еще пара юниксов. Еще есть несколько зелий неутомимости, которые уменьшают расход очков бодрости во время бега. Но их я продавать не буду, самому пригодятся. Краски и чернила можно сдать вендором, иначе я пару суток могу проторчать на рыночной площади. Такого товара полно». Быстренько пробежавшись по ценам, установил на свои торговые лоты среднюю, чтобы побыстрее выкупили, и побежал к дому магистра земли Мессиру Сварогу, его дом как раз неподалеку. Я специально начал с самого знаменитого мага земли Юнисферы, хоть и знал, что попадают к нему в ученики единицы. У дома магистра, ну или точнее небольшого поместья, так как территория жилища мага была обнесена каменным забором и там имелась своя лужайка, собралась большая толпа игроков. Немного потолкавшись, послушал разговоры. Выходило, что я подошел вовремя и вскоре ученик сварога должен запустить претендентов внутрь, ну а там как фишка ляжет. Магистр обычно выбирает около десяти человек, остальным, говорит, приходить завтра и уже этой десятке предлагает пройти испытание. Понятное дело, выбирают в основном из тех, кто стоит в первых рядах. «Куда прешь?» – гнусаво пропищал щуплый, крысоподобный парнишка и грубо пихнул под ребра. «Мы тут с раннего утра торчим, а те, кто у дверей, вообще всю ночь простояли». В ответ на его возглас ко мне повернулись чуть ли не все собравшиеся в задних рядах, и по злобно-оскаленным рожам сразу стало понятно, что хрен меня кто пропустит вперед. Сдаться и уйти? Да хрена с два. Чтобы я вот так просто отступил? Да ни за что. Чтобы усыпить бдительность толпы, примирительно поднял руки вверх, мол, все осознал, и сделал несколько шагов назад. Народ расслабился и продолжил переминаться с ноги на ногу в ожидании, когда всех пустят внутрь. Я забежал в ближайший тупичок, боязливо осмотрелся и начал каст. Первым заклинанием активировал ауру скорости, а вслед за ней издвиг. Как же хорошо, что пока действует бонус к бодрости, и такой расход для персонажа не критичен. Осталось только дождаться подходящего момента. Стоило массивным створком ворот начать движение, я приступил к реализации плана. Заклинание «Пылевая завеса» отправилось в цель. Я рассчитал все, не побоюсь этого слова, филигранно, чтобы край радиуса действия завесы не зацепил ученика ворога, но все столпившиеся перед воротами игроки оказались внутри пылевого облака. Сорвавшись с места, врубил ускорение и помчался к чертыхающейся, но ничего не видящей толпе. Благо контуры тела игроков система мне подсвечивала, заклинание не боевое и не причиняет урона, так что статус преступника система не повесит. Прыжок затем оттолкнулся от сгорбленной фигуры игрока, которого толпа уронила на землю, и я взмыл над головами людей и активировал сдвиг. Персонаж переместился на 3 метра вперед. Я ловко пробежал по головам и спинам игроков и чуть ли не рыбкой нырнул в ворота, лишь чудом избежав столкновения с ошарашенным от всего происходящего учеником сварога. Сгруппировавшись перед приземлением, ушел в кувырок и в следующую секунду уже стоял на ногах, а потом спокойно пошел вперед к наблюдавшему за суетой возле ворот с крыльца дома сварогу, насвистывая популярную песенку, мол, ничего такого и не произошло. По задорно блеснувшим глазам старого мага было понятно, что он оценил мой изящный маневр, в отличие от ломанувшейся вслед за мной с яростными криками толпы. «Сегодня я приглашу только одного, чрезмерно наглого, но изобретательного претендента», — прогрохотал усиленный голос мага, а потом он задорно мне улыбнулся. Сзади послышались возмущенные возгласы, но ученик мага пригрозил, что внесет всех, кто не покинет обитель магистра в черный список, и те никогда не смогут стать его учениками, и народ притих и попятился назад. Видеть их выражение лиц я не мог, так как смотрел исключительно на мага, но примерно представляю, что мог увидеть, если бы обернулся. «Похоже, я нажил себе порцию очередных проблем», «Надо бы спросить про запасной выход, потому как толпа может разорвать наглеца». «Приветствую вас, магистр Сварог. Спасибо за предоставленный шанс». Учтиво склонив голову, проговорил я, когда шум за спиной стих, и ученик мага задвинул засов на воротах. «Я вижу на тебе каменную кожу», – задумчивым голосом проговорил старый маг. «Также ты использовал полевую завесу. Какой у тебя уровень, молодой человек?» «Третий, магистр?» – не стал скрывать я. «Третий, значит?» – тихо повторил маг. «И уже изучено два заклинания. Очень интересно!» «Одна небольшая поправочка, магистр!» – улыбнулся я и очень быстро, а также безукоризненно, что немаловажно, сплел формулу терновой лозы. «Три заклинания!» – удовлетворенно хмыкнул старый маг. «Если предложите изучить что-нибудь интересное, скажем, земляной капкан, буду только рад!» Хотел было по привычке обворожительно улыбнуться, но вспомнил о маске и передумал. «Ишь, какой прыткий!» – весело крякнул сворок. Маг явно уловил намек, что у меня есть в запасе свободное очко заклинаний, что на таком низком уровне очень редкое явление, особенно с учетом того, что в арсенале уже есть аж три скилла. «Земляной капкан ему подавай!» Ты побеспокоил меня всего лишь ради заклинания начального ранга? Нет, магистр, признался я. Мне хотелось научиться искусству магической вязи у лучшего наставника Хронтауна. Прямо-таки и у лучшего, подозрительно сощурил глаза сворок, заподозрив меня в беззастенчивой листе. Я не единственный магистр земли в городе. Почему не обратился к ним? «Магистр Валан – боевик», – начал загибать пальцы я, «равных ему в плане атакующих заклятий нет, но ремесленник он, честно сказать, слабый». Сварог кивнул в такт своим мыслям и дернул рукой, мол, продолжай. «Магистр Гарлем – непревзойденный големостроитель». Его творение невероятно сложно, не то что уничтожить, даже поцарапать. Насколько мне известно, топ-кланы чуть ли не войны устраивают, чтобы получить изделия магистра Гарлема. Далее магистр Вонг, величайший кузнец. Любой воин готов чуть ли не душу продать, лишь бы заполучить оружие, выкованное магистром Вонгом. Ну и магистр Жозеппе, повелитель земледельцев. Ему нет равных в бытовой магии, а мне нужны именно вы. «Хорошо сказано, молодой человек», — улыбнулся магистр Сварог. «Вот принесешь мне в течение недели голову короля Лича, тогда и поговорим о твоем обучении». Все с той же доброжелательной улыбкой проговорил старый маг, а я нервно сглотнул. «Нет, я все равно собирался идти в этот данж, но теперь в распоряжении есть всего неделя, придется ускориться». «Нет проблем, магистр», — не раздумывая, согласился я. Будет вам голова короля Лича.